Глава 37. Шаттл Барбаросса. Зенитная прыжковая точка. Ковентри. Провинция Ковентри. Федерантское содружество. 5 июля 3058 года. Сидя за рабочим столом, Виктор Янштайнер Девион, изучал голографическое изображение звёздной системы, в которую входила планета Ковентри. Каждые 15 секунд картина менялась. За это время компьютер успевал обрабатывать данные, которые снимались со сканирующих устройств, повсеместно размещённых на поверхности корпуса Барбароссы, и выводил их на объёмный экран, представлявший крупную диаметром в полметра, отсвечивающую зелёноватым сферу. Каждый звёздный корабль на изображении имел заранее присвоенные ему с помощью букв греческого алфавита обозначения. Эти миниатюрные значки так и путешествовали со своими звездолётами. Стоило Виктору нажать на клавишу компьютера, и искусственный интеллект тут же на отдельной вставке давал все сведения о том или ином космическом страннике. Тот же компьютер обеспечивал слежение за всеми вновь появляющимися в его секторе транспортными средствами. Виктор вздохнул, Ничего нового с момента прибытия последних кораблей Старкада. Вокруг те же звёздные прыгуны, которые со вчерашнего дня начали прорываться в трёхмерное пространство и тут же оттягиваться в сторону, чтобы освободить место для следующего корабля. Вся область Зенита, вместе с обеспечивающей приём звездолётов станцией, находилась на расстоянии 4,7 миллиарда километров от, от северного полюса местного светила, в чью систему входила Ковентрия, примерно на таком же расстоянии от южного полюса в точке надира, как и ожидалось, размещался флот клана Нефритовых Соколов. Там просматривался целый рой светлячков. Это были звёздные прыгуны и хорошо вооружённые шаттлы. В большинстве случаев борьба за систему начиналась с того, что каждая из сторон пытался владеть этими стратегическими точками. Но в настоящий момент, ввиду примерного равенства сил, нападение на неприятеля в космическом пространстве, даже в случае успеха, стоило бы войскам внутренней сферы слишком многих жертв. Челноки и другие корабли оперативной группы, выстроившись боевым клином, уже несколько дней назад отправились в сторону Ковентри в зеленоватой сфере Можно ещё было рассмотреть отдельные, собранные треугольником искрки, висящие в свободном пространстве на фоне третьей планеты. Неподалёку от точки зенита формировался новый клин. Глядя на него, Виктор не мог сдержать улыбку. Всё-таки у его сестры, кроме всего прочего, напрочь засело страсть держаться на особницу. Она просто взвихнулась на самостоятельности. Её корабли начали прибывать в систему спустя 6 часов после прибытия Барбаросса. С тех пор они только тем и занимались, что формировали отдельный ордер. Её военначальники отклонили всяческие предложения об организации совместной высадки. Теперь их челноки, двигающиеся в свободном пространстве с ускорением в 2g, будут садиться на самый большой континент планеты ночью. В этот момент его кольнула мысль о том, что не спроста командиры подчиненных ей соединений так щепетильно выполняют распоряжения повелительницы люранского содружества. Принимая во внимание все поступившие сведения, он задумался над тем, что прежде чем предпринять какие-то решительные действия против Екатерины, необходимо прояснить вопрос об источнике гнусных видеороликов и прочей мерзости. которых он обвинялся в организации покушения на родную мать. Этот вопрос не в первый раз приходил ему в голову. Проблема заключалась в том, что было непонятно, почему его контрразведывательные органы просматривали такое целенаправленное вмешательство во внутренние дела его государства. Почему бы не поискать в этом направлении тех, кто конкретно исполнил замысел этой преступницы? Ответ на этот вопрос напрашивался сам собой. Прежде всего необходимо тщательно почистить разведывательные органы. Он слишком доверился прежним заслугам своих помощников и упустил из виду, что после раздела федеративного содружества в его стане среди доверенных людей тоже мог начаться разлад. Это задача первоочередная, но не сиюминутная. Виктор глянул на расположенные в нижней части светящиеся сферы хронограф, на различных дисплеях которого высвечивались различные отчёты времени. Один из них показывал, что до высадки на планету оставалось 9 с тремя четвертями дней. Согласно показаниям другого, было ясно, что до встречи на борту Барбароссе, на которую должны прибыть Хасиро Курита, Дэн Аллард и регент по военным вопросам Анастасиус Фохт, Оставалось менее часа. Рогна рыка и Кай уже были здесь. Они расположились в рубке рядом с его письменным столом. На этом заседании они договорились выработать план высадки и порядок выполнения первоочередных мероприятий, которые необходимо осуществить сразу после развёртывания войск в боевой порядок. Виктор перевёл взгляд на экран своего наручного компьютера, затем посмотрел на Рогнара. Голубые глаза новоиспеченного волка смотрели холодно и спокойно. Совсем как у Феллона. Виктор вздохнул и принял себя перечислять. Три паука волчьих драгун, одиннадцатый паук Леранской гвардии, харлокские рейдеры, рыцари внутренней сферы, плюс мои войска. Все это составляет примерно двенадцать с половиной пауков боевых роботов. Клан нефритовых соколов развернул на планете четыре галактические грости, что, если судить по справочнику, в два раза меньше, чем наши силы. Если принять во внимание все другие составляющие, вооружение, опыт боевую подготовку, можно считать, что у нас примерное равенство. Рогнар, напряжённо слушавший принца, неожиданно моргнул. Виктор не выдержал и улыбнулся. Однако на лице бывшего принца Оны, не полноправного воина клана Волка, ни одна живучка не трогнула. Вспомните ваше высочество, что угончих Келла, драгунов и соединений Комстара, новейшие образцы умных роботов, которые по своим характеристикам ни в чём не уступают машинам клана. Исключая харлыкских рейдеров, все другие соединения, ваши в том числе, вооружены самой новой техникой во всей внутренней сфере. Соотношение 2 к 1. «Следовало придерживаться, когда вторжение только начиналось, а теперь эту арифметику можно истолковывать в нашу пользу». Сидевший рядом с Рагнаром Кай кивнул. «Не следует сбрасывать со счетов и те силы, что в настоящее время обороняются на южной оконечности равнины Веракрус. У них тоже остался полк, а может два?» «Или их вообще там уже нет?» – Виктор отрицательно потряс головой. «Стоит ли надеяться на удачу в таком деле?» Хорошо, если находящиеся на планете наёмники обеспечат надёжную оборону места высадки десанта, но сколько бы их там ни было, они не изменят существующее соотношение. Желательно иметь три к одному. Только тогда наступающая сторона может рассчитывать на успех. Воин из клана Волка улыбнулся. Подобному преимуществу можно добиться, если мы попытаемся заключить с соколами выгодную сделку. Ни в коем случае решительно возразил Виктор. Помнишь, в начале вторжения мы тоже пытались договориться с кланами. Все уступки они восприняли как свидетельство нашей слабости. Кроме того, я уверен, что хан Соколов именно потому собрала всё, имевшее ещё у неё под рукой, что намеревается опрокинуть наш. Ей это просто необходимо в преддверии выборов Ильхана. Если я правильно понимаю внутреннюю ситуацию, Вы неправильно понимаете внутреннюю ситуацию, незамысловато ответил Рогнар. И соколам вовсе не обязательно дочестно выметать тылы. Почему же нет? Рогнар невозмутимо объяснил. Если, например, хан имеет в своём распоряжении 4 галактические грозди, а оборонять планету решено усилиями только двух соединений, она безусловно назначит торги. Устроится соревнование среди членов рода, за включение их в состав обороняющихся частей драться они будут не щадя жизни в результате торгов она получит лучших из лучших так как даже если они погибнут во время испытания назначаемого перед торгами я уже не говорю о гибели на поле боя их подвиги будут отмечены в аналах рота агены включены в наследственную программу что произойдёт если она назначит для защиты планеты две грожды а я обрушусь на нее всеми силами. Ей придется подбрасывать подкрепление? Хан никогда не пойдет на это, иначе она потеряет честь. Но Рагнар, я-то не командующий кланов. Тот кивнул. Я знаю, в этом случае она, скорее всего, выберет такое место, которое будет крайне невыгодно для наступающей стороны. Теперь, если сведения разведки верно отражают ситуацию, И Хан рода Нефритовых Соколов, и ещё жива, вы лицом к лицу столкнётесь с Мартой Прайд. Линия Прайдов долгое время страдала от бесчестья, однако сумела восстановить доброе имя во время сражения на Такайда. Прайд придерживается самых высоких моральных стандартов. Она может объявить вас десгра, если вы решите атаковать её позиции во много раз превосходящими силами. Но что такое десгра? Ну, позорные, бесчестные. Хасира в подобном случае выразился бы нечистые, недостойные уважения. Рагнар поколебался, потом всё-таки продолжил. Такое заявление имело бы для вас очень неприятные последствия, если бы мы были клановцами. Это может позволить ей бросить в бой все силы, использовать любые средства. Но она будет опозорена, если не устоит против атаки тех, кто объявлен десгра. В этом случае она предпочтёт смерть. Виктор, задумайся вот над каким вопросом, сказал Кай. Собственно, мы и тоже живём только ради того, чтобы создать семью и воспитать детей, то есть продолжить свой род и обеспечить потомкам достойное существование. В восприятии кланов всё это достигается доблестью, проявленной на поле боя. Причём в широком смысле этого слова, Только в этом случае воин может рассчитывать, что его наследственные клетки будут использованы в процессе воспроизводства рода. Чем выше личные признанные другими достоинства, тем шире ваши гены будут вовлекаться в процесс воспроизводства новых бойцов. Рагнар кивнул в знак согласия. В кланах уважением пользуются те, кто жил в борьбе и для борьбы, и доказал, что рожден победителем. или кто-то бился высокого поста. В этом смысле Кай совершенно прав. Героическая смерть Эйдена Прайда на Такайда восстановила честь всей родовой линии. У Прайдов есть всё, что они могут желать. Среди членов клана Соколов есть даже особый культ. — Превосходно, в качестве противника я имею богиню. Виктор натужно улыбнулся. — Жаль, что здесь нет моей сестры. Я мог бы уговорить её поторговаться с Мартой Прайд по поводу цены за овладение планетой. Екатерина могла бы один на один встретиться с ней, чтобы убедить Катрин принять её цену, усмеялся Рогнар. Марте достаточно одной руки. Она вми, который рвёт Катрин голову и вручит ей как подарок. Это что, заранее подготовленный план? улыбнулся Виктор. Что ты, как можно, ответил Кай. В этом случае мы потеряем планету. Виктор разочарованно согласился. К сожалению, у каждой замечательной идеи есть оборотная сторона. А то я бы с удовольствием помог заключить эту сделку. Потом он обратился к Рагнару. Значит, без аукциона не обойтись? Скорее всего, так. Не лучше было бы поручить проведение торгов регенту Фохту, спросил Кай. Он представляет Комстарч, чья гвардия разбила войска кланов на такая-то. Соколы могут решить. что он более подходит для этой роли. Это было бы вполне разумно, особенно учитывая тот факт, что слова Блейка захватили террор. Пусть Марта нарушит линию перемирия и обрушится на них. Это хорошая мысль, Кай. Рогнар Кевноу. У нас есть 7 дней, прежде чем Марта Прайд пришлёт нам вызов. Я очень надеюсь, что мы сможем прийти к разумному компромиссу. Что ты имеешь в виду? Ваше высочество, Виктор, я уже не мальчишка, каким был на аутриче 7 лет назад. Несмотря на то, что столько времени провёл среди волков и даже заслужил звание воина, я никогда не забывал, что родом из внутренней сферы. Чёрт побери, я, наверное, не то говорю. Кайдкнул пальцем в Рагнара. Волки никогда не используют так много пышных слов. Я уверен, соколы не пойдут на компромисс. Откуда ты можешь знать о грызнуксе Рогнар? Я не меньше тебя провёл в их компании, как раз в плену у соколов. Так что я знаю, о чём говорю. Ладно, Рогнар, изложи свои соображения. Какой торг ты имеешь в виду? Моя мысль вот в чём заключается: во второй экспедиционный корпус прислан Нейстаркада, входит части из лиги свободных миров из конфедерации Капелана, леранского содружества, А также ещё несколько полков волчих драгун. Ещё во время конференции на Аутриче все государства, согласившиеся помочь Катрин, действовали разрозненно, более подозревая в злоумыслах соседей, чем кланы. Почему же теперь все согласились действовать сообща? Давайте разберёмся. Твой отец Виктор с помощью лёгкого шантажа вынудил Томуса Марика поддержать усилия всех остальных великих домов. по отражению агрессии со стороны кланов. Романа Лео решил сохранять нейтралитет. Теперь её харлыкские рейдеры будут выивать вместе с нами. Даже одиннадцатый гвардейский, самое верное дому Штайнеров соединение, перебросили сюда, не взирая на то, что ты возглавишь коалицию. Понимаешь, к чему я клоню? Виктор задумался. В общем, сказанному Рогнару мне было ничего нового. Если вдуматься, у всех прибывших на подмогу Ковентри соединения общего было куда больше, чем разделяющего. Казалось, при таких условиях им вполне можно объединиться в сплочённую коалицию. Однако старые обиды, ревности и соперничество в рядах объединённого экспедиционного корпуса, особенно среди тех частей, которые при славу Катерина, не позволяли наладить тесное взаимодействие. Это было ясно с самого начала. Вся эта разношёрстная компания представляла для оперативной группы, куда входил его полк и часть его друзей, действительно спаянных единой целью, куда большую опасность, чем ротне фритовых соколов. Если я допущу хотя бы одну ошибку, они набросятся на меня. Очень неприятная ситуация, не только для меня лично, но и для всей внутренней сферы. Если мы передерёмся, это будет катастрофа. Ты про Афрагнар, положение очень напряжённое. Мне кажется, я знаю, как быть, но сперва я должен посоветоваться с ригентом Ихасира. Если они дадут добро, я расскажу, что придумал. Кай подался вперёд. Здесь все свои, Виктор. Ну-ка, выкладывай друзьям, что у тебя на уме. Мы выбираем ригента командующим нашей оперативной группой, объединённой У него громадный военный опыт. Он разгромил кланы на Такайда. Причем разгромил не единожды, а в целой серии сражений. Его уважают все военачальники, даже те, кто входит в корпус, присланный сестрой. Рагнар отрицательно покачал головой. У волчьих драгун три полка здесь и два там, на Ковентре. Они тоже могут претендовать на руководство. Кай поднял руку, словно собирался дать присягу. Виктор, я готов передать под твоё командование свои копья. Думаю, что их асира не будет возражать. Благодарю, Кай, за доверие. Своей поддержкой ты утверждаешь меня в мысли, что я должен стать первым заместителем Фохта. Понимаешь, с помощью этого приёма мы обойдём вопрос о нарушении моими войсками территории суверенного Лиранского содружества. В чём меня я уверен, начнут упрекать прихоть не сестры. Не, я полагаю, что они будут искать любой повод, чтобы держать меня в напряжении, чтобы я совершил ошибку. Ну, это сейчас где у него относится? Если мы представим нашу оперативную группу как реальную попытку правителей всех государственных внутренних сфер совместными усилиями остановить агрессию кланов, это поможет обойти самые острые разногласия. Кайр и Роднар помолчали. Потом Аллард Ляу кивнул. «Да, это может сработать». Он неожиданно засмеялся, видно, ему показалось, что он сумел проникнуть в тайный замысел принца. «Если этот трюк удастся, может, мы сможем восстановить Звездную Лигу и поставить тебя во главе ее». Виктор откинулся в кресле и усмехнулся. «Геркулесовой задачи следует решать по очереди. Вот когда мы выгоним сокола в Сковентре, тогда можно будет всласть помечтать о несбыточном».